Тарина протянула Марии руку, и та с радостью ее приняла. «Ох, как я хочу на свежий воздух!» — сказала Мария веселым голосом. «В кают-компании народ так разгулялся, что стало душно. Ты видела Йорун?» «Да, она танцует, словно ей семнадцать», — рассмеялась Тарина и прошла вперед. «Смотри, появляются звезды. Правда, холодновато, но какая красивая ночь. Давай я помогу тебе сойти на берег. Или ты сама?» Мария доверчиво последовала за своей старинной подругой. Как трогательно, что она не держит старые обиды. Тарина, видимо, хочет что-то ей показать. Вдали у пристани находилось старое рыболовецкое судно. В порту стояла тишина, людей видно не было. За спиной слышалась музыка группы «Take That». Куда летит время? Мария с Тариной стояли у края причала, где под водой на бетонной стене висело несколько больших покрышек от грузовиков. Ты помнишь, Мария, когда мы были маленькими девочками? Мы с тобой как-то пошли на прогулку в порт. Тогда мы друг друга называли Маринами. Мы тогда дошли до самого края причала. Такое было странное ощущение. Мы находились в центре города и в то же время совершенно одни. Да, Мария и Тарина. Мы сложили наши имена и получили Марину. Я про это почти забыла. Это было так красиво. Мы сидели и болтали ногами над водой. Мы были сердечными друзьями. Но, дорогая Тарина, «Когда мы как-то давно...» Мария хотела сказать то, что у нее вертелось на языке, но ее перебили. «Это произошло 25 лет назад, Мария. Подумать только. Нам было всего лишь 13, и мы пели «We will be friends forever». У тебя осталась цепочка с половинкой сердца? Это был рождественский подарок, который мы сделали друг другу». Мария не ответила. Она попыталась вспомнить те детские годы, когда гормоны еще не взяли власть над юным и чувствительным телом когда они с Тариной были вместе с утра до вечера, когда они могли смотреть друг другу в глаза, причем моргать было нельзя. Их обеих звали Маринами. Они рассказывали друг другу секреты, смеялись и дурачились. То было время, когда Тарина еще училась в их классе, до того, как она с матерью переехала в Торсхавн, до вязального клуба и первых парней. Мария нетвердо держалась на ногах. «Хорошо, что Тарина такая классная» что она не зациклена на неприятных переживаниях, а умеет погрузиться в прошлое, не уходя с головой в ледяной водоворот воспоминаний. Марии захотелось сказать что-то доброе и красивое, поблагодарить или извиниться за то, что она в юные годы что-то сделала неправильно. Однако так получилось, что ее губы не смогли произнести исповедь под высоким небом. Тарина встала в полуметре от края причала. Здесь, в береговой насыпи, лежит камень, где мы обе написали имя Марина. «Я сейчас тебе посвечу Тарина посвятила телефоном, направив луч на крайний камень. Мария подошла к самому краю причала, чтобы посмотреть, осталась ли на камне надпись. Осторожно вытянулась вперед, и сразу после этого получила пинок. Мария потеряла равновесие и кувырком полетела в холодную темную воду. Мария полностью ушла под воду, но тут же подняла голову над волной бившийся жестокий бетон. Она в ужасе вскидывала руки, безнадежно пытаясь ухватиться за большую покрышку. Из-под края причала, где стояла тарина готовая довести до конца свое дело, не было слышно крика о помощи. А с яхты звучала песня, популярной в девяностые годы у молодежи группы R.E.M. «The life is bigger. It's bigger than you, and you not me. The length that you will go to. The distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up». Теперь пора звать на помощь, которая придет, когда уже будет слишком поздно. У спасателей должно создаться впечатление, будто она сделала все, что в ее силах. Тарина позвонила на 112. Почти плачущим голосом прокричала в трубку, что нужна помощь. На персе в Норвуйке в море упала женщина. «Скорее, приезжайте!» Она практически вопила в трубку. Тарина знала, как играть этот спектакль. Она наклонилась через край причала и схватила Марию за руку но не для того, чтобы спасти свою старинную подругу от коварной смерти в пучине, а чтобы держать ее под водой. Ждать оставалось совсем немного, пока не станет слишком поздно для скорой помощи полиции и спасателей, когда они прибудут на место. That's me in the I haven't said enough. Йокуп посмотрел на Карла. Вопрос в том, следует ли нам вытягивать Тарину с вечеринки и допрашивать прямо сейчас. У нас разве что показания Салара. Естественно, не очень приятно, когда трое полицейских, в чем-то тебя подозревающих, приходят на предрождественскую вечеринку. Я не могу знать, насколько можно доверять этому египтянину, но твоя жена в этот момент, возможно, находится в компании с женщиной, имеющей недобрые намерения. «Разве ты за нее не боишься?» Карл почти по разговаривал с Йокупом, выглядевшим совершенно растерянным. Йокуп вскочил, готовый сорваться с места, но терзаемый сомнениями застыл, как изваяние. «Они все вместе наехать. И, как я понял, там присутствует трое молодых людей, заботящихся о гостях. Вряд ли нам есть чего опасаться. Мы можем проехаться не спеша, чтобы глянуть одним глазом. Но, может быть, нам не хватает женской проницательности? Разве сейчас не появится Берита?» Зевнув, вымолвил Карл и посмотрел на часы. «Появится», — ответил Йокуп. «Она обычно легка на подъем». В тот же момент поступил звонок из Торсхавана. Женщина упала в море на северном причале. В самом его конце Йокупа и Карла словно шибануло током. Они сорвались из-за стола и понеслись к машине. Теперь важна каждая секунда. Позади них раздавались сирены скорой помощи и пожарной машины. Йокупа обуял страх, и он изо всех сил сжал на педаль газа. Машина на огромной скорости понеслась с мигалкой в таинственную темноту ночи. Но, скорее всего, они опоздают. И что за женщина утонула? Йокуп едва сдерживал плач и ругал про себя Бериту. Ведь, черт побери, именно из-за нее они прождали так долго. Мария боролась за жизнь. Как только она пыталась высунуть голову из воды, хватая ртом воздух и жизнь, она вновь медленно погружалась в море. Ее держала рука, но эта рука не несла ей спасения. По плану Мария должна была утонуть. Что такого сделала эта несчастная женщина, чтобы умереть в столь молодом возрасте, оставив мужа и детей? Борясь за жизнь, она видела жестокое выражение лица, стоящего у края причала Тарины. В глазах, которые когда-то давным-давно были ее любимым зеркалом и прибежищем, уже не видно дружбы и родства, только одна злоба. В глубине сознания Мария увидела душевные раны, что когда-то сама нанесла Тарине, месть, пребывавшую в течение многих лет в спящем состоянии, забытый источник, который теперь начал фонтанировать. Мария стала заглатывать все больше воды, мышцы ног начали кочанеть. Мария почувствовала, как кислород и энергия покидают ее тело, и смерть холодной и влажной рукой ухватилась за нее. Мария подумала о своих любимых детях, увидела перед собой мужа Поула, а потом Тарину. О, Боже! Последний признак жизни покинул ее. Рука ослабила хватку, и Мария камнем пошла на дно. Холодным пальцем больше было не за что держаться. Игра проиграна. Мария отправилась в другой мир, в мир вечной смерти. Мария больше ничего не знала о себе. Тарина лежала, словно кегля, поваленная сильным ударом. Она очутилась на каменной насыпи, чувствуя себя близкой к обмороку. Вдали послышались воющие сирены, и прямо перед ней раздался всплеск. Берита нырнула в холодную темную воду. Она плыла, как тюлень, чтобы спасти жизнь другой женщины. Берита знала, что нужно ухватиться за желтую куртку или за длинные волосы до того, как волны унесут тело. Нельзя терять ни секунды. Это единственное, что теперь можно сделать. Берита Суворнос не стала терять времени. Когда Йокуп пару минут назад позвонил ей и рассказал о беседе с Саларом, она почувствовала, что близится развязка. Берита уже давно подозревала, что Мария пыталась что-то скрыть во время допроса, когда речь шла о Тарине Оусу Доттер. Мария рассказала лишь полуправду, поэтому что-то подсказывало Берите, что не время мешкать и следует поехать по новой дороге рядом с портом. Берита остановила свою машину рядом с малым причалом, откуда открывается вид на дальнюю часть порта, где пришвартована великолепная яхта. В тот момент, когда Берита хотела позвонить Йокупу и сказать, что собирается зайти на яхту, посмотреть, что там происходит, она увидела двух женщин. Одна из них посветила телефоном на валун в каменной насыпи и внезапно столкнула другую с края. Лишь одно могло остановить безумную женщину-убийцу, принять быстрое решение. Берита со всех ног бросилась в ее сторону, лишь на последнем отрезке пути, несколько снизив скорость. Добежав, Берита, недолго думая, нанесла Тарине удар ногой по голове, от чего та отпустила жертву, а сама бросилась в воду. Пол прибежал с бешено колотящимся сердцем на место и пробился сквозь толпу народа. Но машина скорой помощи уже увезла Марию. Она была скорее мертвой, чем живой, когда Берита вытащила ее из моря. Ранее под доносящейся из долевой приближающихся сирен Берита на причале уже сделала этой женщине, находящейся в критическом состоянии искусственное дыхание. Из желудка Марии вылилось много соленой воды, а там уже подоспела скорая помощь. Под светом раскачивающегося на ветру фонаря стояла промокшая до нитки героиня и разговаривала с Йокупом, который изо всех сил старался держать любопытных зевак подальше от полицейской машины. В автомобиле за рулем сидел Карл Оостё, а на заднем сидении Тарина Оосудоттер в наручниках. Она смотрела через стекло на дорогу, где была пришвартована яхта с разукрашенным корпусом, повидавшим многое на своем долгом веку. На палубе стояли восемь ошеломленных замерзших женщин из вязального клуба, чья вечеринка осталась незавершенной. Тарине было немного жалих. Она не хотела испортить им праздник.